Рэп. Твоя улыбка как солнце, и смех, и слезы для меня весь мир. Это серьезно. Я просто смотрю, тону, улетаю, не выгребая, иду к дну. Вязко, резко, ветивато, сочиняя на ходу фразы без мата. Ты постоянно повторяла, мне все равно. От этих слов твоих я опускался на дно. Дорожки слез твоих — это трафик моей ничтожности. Перекошенный род, да нафиг такие сложности. Обними и поцелуй услышишь. Больше ничего не надо. Только не превращай нашу жизнь в филиал ада. Кадр, кадр, кадр, на фото мы рядом. Я не могу отвести от тебя взгляда, а ты улыбаешься, рожицы корчишь, и мне кажется, тоже со мной рядом хочешь быть, плыть, лететь, петь, рядом всё время на время не смотреть, глаза в глаза, душа в душу, когда больше никто совсем не нужен, только ты, только ты, только мы рядом. А внутри огненные разряды, от которой в груди, как на поверхности солнца, сплетаясь, ростая с каждым твоим нейроном, и ты живёшь теперь по её законам, чувствуй, чувствуй, дыши, живи каждое мгновение в памяти выжги, в мире больше нет такой любви и не будет ни в этой жизни. Генетические коды совпадают по всем статьям. Ты это я, я это ты. Если скажут вы, дети, любите ещё рано вам, промолчу, усмехнувшись и прыгнув к ней с высоты. Мороз по коже, ледяное безмолвие. Ты облажался, пощады не жди. Если бы знал ты, как я себя ненавижу тоже, за то, что опустился до этой черты. Я на самом дне, я не выгребаю. Я не знаю, как повернуть реал. А прокинуть время я мечтаю, чтобы исправить всё то, где я налажал. Чёртова дуэль глаза в глаза, ненависть на ненависть, любовь не получается. Я ей тогда не успел сказать. что она всё равно жизнь не кончается. Корёжет, ломает, крушит, разжигает и чёрным мазутом впрыскивает в кровь то, что вызывает ненависть и разрушает любовь. Я чувствую её слёзы ещё до того, как они начинают течь по лицу. Я чувствую её боль ещё до того, как нанесена рана. Я хочу быть рядом всё время, даже когда далеко. Я хочу с ней летать, мечтать, кричать, молчать, погружаться в нирвану. Не расцепить, не отлепить, не отклеить. Если вы одно, вам никто не страшен. Если любую вещь этот мир измерить, ты точно поймёшь, без неё ничего не важно. Твои глаза это пропуск в мой рай, твои губы живая вода. Вот моё сердце забирай, я твой навсегда. Я пою гимны её телу, пою гимны её душе. Она лучшее, что я для себя сделал, лучше не сделаю уже.